Глава шестая Вот уже два дня прошло после того глупого дня, и сколько крику, шуму, толку, стуку, и какая все это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причиную. А, впрочем, иногда бывает смешно, мне, по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в выступленном ли я состоянии нахожусь в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается, а порой кажется, что я еще недалеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю. Это Полина. Это все Полина. Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она.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 «Как вы думаете, генерал?» «Довольно, сударь!» — резко и со сдержанным негодованием произнес генерал. «Довольно!» «Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессу и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны».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 «Но оборону я спустить не намерен», — продолжал я с полным хладнокровием, немало не смущаясь смехом месье де Грие. «И так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и, войдя в его интерес, поставили себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже, как завтра поутру, потребую у барона от своего имени формального объяснения причин,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 «Но что ж со мной это вы делаете, о, Господи? Не смейте, не смейте, милостивый государь, или, клянусь вам, здесь есть тоже начальство, и я, я, одним словом, по моему чину, и барон тоже, одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полиции, чтобы вы не буянили, понимаете это-с?» И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он трусил ужасно. Генерал!